Глава 14. Во сне мне снился полуферт, который все выпытывал, что говорил мне мамашкин, и уверял, что Ильмель боко. А потом звал меня Жуео карт императорского воспитательного дома, а я его прогонял. В этом прошла у меня украинская ночь. И чуть над белой церковью начала олеть слабая предрассветная заря, я проснулся от тихого зова, который несся ко мне в открытое окно спальни. Это будил меня мамашкин. Слышу, что в окно точно любовный шепот веет. Вставайте, ваше благородие, все готово. Что ж надо сделать? Пожалуйте на учение, где всегда собираемся. А собирались мы на реке Россий, за местечком, в превосходном расположении. Тут и лесок, и река, и просторный выгон. Было это немножко рано, но я встал и пошел посмотреть, что мой мамашкин там устроил. Прихожу и вижу, что через всю реку протянута веревка, а на ней держатся две лодки. А на лодках положено кладка в одну доску, а третья лодка впереди в лазе спрятана. Что же это за флотилия, Илья, спрашиваю. А это, говорит: "Ваше благородие, снасть. Как ваше благородие с ружья зарядить на берегу, так сейчас добавьте им команду налево кругом и чтобы фаршированным маршем на кладку, а мне впереди А как же ды за мною взойдут, так оборот лицом к реке, а сами сядьте в лодку. Посереть реки к нам виз-за видом. Встаньте и дайте команду пли, они выстрелят и ни за что не упадут. Посмотрел я на него и говорю, да ты, пожалуй, три гривеника стоишь. «И как люди пришли на учение, я все так и сделал, как говорил мамашкин. И представьте себе, жит ведь в самом деле ни один не упал. Выстрелили и стоят на досточке, как журавлики. Я говорю, что ж вы не падаете?» Они отвечают, «Мози тут глубоко».